Глава четвертая. Софья и Лина. Таинственный полумрак, тишина, а в окна заглядывает луна, по углам прячутся тени, а мы идем в ночной этажор Мы — это я, напрочь лишившаяся сонливости, зато зверски проголодавшаяся, и енот со свечкой в лапке в роли Сусанина. На мне халат поверх сорочки повышенной средневековой сексуальности, то есть длинная, но полупрозрачный и в кружевах. И тапки. На проводнике полоски, хвост и мои очки. Вернее, не мои, а их наколдованная копия. Свои я нацепила на нос, отчаянно сожалея, что они не составляли мне компанию при созерцании стриптиза. Столько деталей упущено. На самом деле в свече не было особой нужды. Хватало настенных ламп, похожих на магические шары с огоньком внутри, которые разгорались ярче, когда мы приближались, и снова затухали, но не лишать же добровольного помощника удовольствия играть в луч света в темном царстве. По-моему, фамильяру, отрекомендовавшемуся Иннокентариусам, просто нравилось вышагивать на задних лапах и изображать гида. Выговаривать целиком длиннющее имя я отказалась и мы сошлись на использование земного сокращения от Иннокентия. А вот это мозаичное пано прадеду Демьяра подарил сам Вайзейру с в качестве благодарности за вклад в победу у чернильных скал, с гордостью вещал Кеша. Видишь, какое здоровое? В дверь не пролезло, пришлось магов приглашать, чтобы через пространственный карман протащили. Ты внимаешь? Ага. Ну-ка, повтори. Пано за победу у черных скал. Чернильных. «Эх, надо было в кабинет зайти, за пером и тетрадью», — вздохнул енот. «Чую, зря я распинаюсь». А так бы записала и учила потом потихоньку. «Да зачем мне все это?» «А чтобы было о чем с гостями беседовать, деревня? Вот устроит яр для тебя приветственный бал, а ты двух слов связать не можешь. Позор же!» «Я сама тут гостья и через несколько дней домой вернусь. А там мне точно знание вашей географии не пригодится». Мечтать не вредно. Чего ты там бормочешь? Переспросила я, уверенная, что послышалась. Говорю, слева портрет про бабки наши. Называется «Мечтательница с веером». Между прочим, очень известного мастера работа. Кеша, еще пара портретов на пути к бутербродам и чаю, и я тобой закушу. Подавишься. И вообще, фамильяры несъедобны. С кетчупом и майонезом съедобно все. Это заклинания такие? Соусы с магической силой. С ними не то что фамильяра, кирпич слопать можно. Интересненько. Рецептик дашь?